Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Привет, я Макс Любимов. Вы слушаете научно-развлекательную программу «Исторический момент» на нашем радио. Я буду говорить правду, всю правду и только правду. Сейчас я вам расскажу, как чертовщина бесчинствовала на Руси. Среди князей 11 века встречались разные люди. Святые и преступники, талантливые государственные деятели и пожизненные неудачники. Но один князь стоит особняком в этом ряду. Это полоцкий князь Всеслав. В народной памяти он остался князем-колдуном, князем-оборотнем. О Всеславе рассказывали невероятные чудеса. Ходила молва, где он родился от волхования, в сорочке, благодаря чему приобрел сверхъестественные способности. Он будто бы мог, обернувшись волком, пробежать за одну ночь из Киева до берегов Черного моря. Ему ничего не стоило в синей полуночной мгле исчезнуть из осажденной крепости под видом рыси. А в случае надобности Всеслав мог ворожбою добыть себе коня. Говорили также, что когда в 1068 году Всеслав захватил Киев, он каждое утро из окна княжеского терема слушал, как звонят колокола в его родном Полоцке. Надо сказать, что Полоцк вообще слыл на Руси городом, где творилась всякая чертовщина. Например, под 1092 годом в летописи включен рассказ о том, как бесы издевались над палачанами. По ночам бесы рыскали по улицам и стонали человеческими голосами. А если потревоженные шумом горожане выходили из дома, на них насылали неизлечимую язву. Затем бесы обнаглели до того, что стали разъезжать среди бела дня верхом на конях. Но при этом не было видно ни коней, ни их самих. Только на земле отпечатывались следы конских копыт. Палачане не знали, как им одолеть эту напасть, но, к счастью для них, по прошествии нескольких дней злая нечисть сгинула так же внезапно, как и появилась. О том, как Киевскую княжну склоняли к сатанинским оргиям, я расскажу вам завтра, в это же время, на нашем радио. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.